7. Солдаты Конфедерации улетели, не стал надолго задерживаться и посол. Остался только полковник Крейс с десятком бойцов и медиков, чтобы дождаться транспорта, который привезет с к а л е а н с о м з а к р е б а н н ы е за два ш а т л а товары, а также боеприпасы, оружие и необходимые расходные материалы в качестве военной помощи, ну и сельскохозяйственную технику. Обратно транспорт должен увезти трофейных пиратских роботов, а также забрать шагающие машины из секретного склада. Скорианцы вновь стали предоставлены самим себе. Георг продолжил собирать добровольцев для участия в войне на стороне конфедерации. Не то чтобы без проблем, но ему удалось набрать достаточно людей, семь из них уже являлись ветеранами, еще семеро добровольцев, за обучение которых Волков взялся с утроенной энергией. Приготовления Георга не остались незамеченными полковником Креем. Собственно, это была еще одна его задача, незаметно подталкивать Волкова к созданию отряда. — Все это неплохо, — сказал он, — но волчьей стаи не помешали бы роботы потяжелее. Скажем, хотя бы три гаплита, по одному на взвод. Но и средний титан не помешал бы, как командирский и основная ударная сила. — Три гаплита многовато будет, — задумчиво сказал Волков. — Хорошо, если два дадут, и то взамен волков, не говорю уже о титане. — Пусть два взамен волков, н а без титана совсем плохо будет. — Хорошо. Я перекомпоную отряды, обосну и отдам президенту на утверждение. — Ну, а в идеале не помешали бы самолеты, — добавил полковник, — хотя бы один. — У нас нет пилотов. К самолетам летчиков обучить гораздо сложнее, чем к роботам. — Это так, но есть выход. Пленные пилоты. — Поверь, любой из них будет рад служить тебе. Собственно, им, по большому счету, без разницы, за кого воевать. На кого укажет хозяин, того и порут. — Я это уже видел, — невольно хохотнул Георг. — А как на это могут посмотреть в армии конфедерации, ведь пилот был пиратом? Я уверен, на это закроют глаза, если потребуется, его даже официально амнистируют. Раз вы так говорите, господин полковник, говорю. Что ж, поддержку с воздуха дополнительно иметь не помешает. Запасов расходных материалов в пиратских шаттлах, а также их ремонтных возможностей, в том числе использования пиратских механиков по назначению, они для разбора завала ухватило, чтобы отремонтировать и поставить строй всех п о к о р е ч е н н ы х волков, а также двух гоплитов и титана. Президент дал добро на замену волков более тяжелыми роботами. Водитель Мегаприта Волков назначил Яснина и Раймонда. В д е с я т и м е т р о в о г о с о о р к а т о н н о г о Титана решил сесть сам. Но тут обнаружилась проблема. Этот средний робот являлся двухместным. Один человек отвечал за движение, часть вооружения, второй — за большую часть огневой мощи. Требылся еще один член экипажа, но где его взять? Искать еще одного добровольца? Но выход подсказал полковник, точнее, недавний разговор с ним. «Если они не против одного пирата-летчика, то не будут против еще одного», — подумал Георг. «Сафон, что думаешь делать дальше по жизни?» — спросил Волков своего персонального пленника, не расставшегося с сигаретами, с к у р и ю их по пачке, в день и это минимум. «В смысле?» — насторожился тот. «Вообще, я думаю, что тебя надо отпустить, когда первый наш корабль отправится во внешний мир». «Вот как?» «Да, будем считать, что свои грехи ты искупил». Даже не знаю, ч т о т о грустно вздохнул Сафон. Делать мне там особо нечего. То есть имеется большая вероятность того, что ты вернешься к старому ремеслу, и я это не про живопись. Сафон Ламброза чуть подумал, глубоко затянувшись, кивнул и щелчком выбросив окурок, добавил. Или окончательно старчусь, став бомжовой тенью на дне какого-нибудь мегаполиса. А ты имеешь что-нибудь против конфедерации? Мне она по барабану. Тогда как ты смотришь на место второго водителя в Титане? — о о изумился Сафон. — Это большая честь. Это для меня лучший выход из ситуации. Тогда договорились. Завтра же приступаем к тренировкам. Без проблем. Кстати, ты не общался с кем-нибудь из пилотов самолетов? — Не довелось. А что, хочешь взять волчью ставящий самолет? Георг кивнул. — Разумное решение. Кстати, будет кому крылатого волка нарисовать. Георг усмехнулся. Даже сейчас в Сафоне-Сифоне прорезался художник. — Тогда пойдем пообщаемся. Полковник оказался прав. Оба пилота, не задумываясь, согласились на предложение Волкову с т у п и т ь его отряд. Каждый с жаром и даже упоением расхвалил свою машину. Георгу осталось только выбрать. н а выбор он сделал, опираясь не на тактику, а технические характеристики самолета и его огневую мощь. В этом он мало что понимал. Сафон по поводу ДТХ тоже особых предпочтений не выказал. У обоих были свои плюсы и минусы, а углядевшись в лица пилотов, при этом даже не пытаясь узнать причины, побудившие стать их на путь беззакония. — По каким показателям ты его выбрал? — спросил Сафон, когда Георг остановил свой выбор на пилоте «Стеллы» с позывным «Метеор». — Тебе понравился больше истебитель, потому что он производство Федерации? — Нет, — усмехнулся Георг. — Я выбирал его, исходя из внешних данных. — То есть? Причем тут это? — Говорят, что лицо — отражение души, отображает характер, потаенные желания человека и его взгляд на жизнь. Так вот, пилот «Стурмерикатор» выглядит законченным уголовником, с грубыми, неприятными чертами лица. Мне сразу показалось, что ничего хорошего от него ждать нельзя. Пилот из «Любителя Стрела» в этом плане выгодно отличается. Человек как человек, в нем нет ничего патологического. А это значит, что проблем с ним больших быть не должно. Или я ошибся? «Нет, не ошибся». — Я одобряю твой выбор, и ты на сто процентов прав. Стилет пилот Тора — конченый псих. Он как-то разбомбил какую-то деревушку, за что ему грозил расстрел. Но он сумел смыться, как раз на своем Торе. Я до сих пор удивляюсь, как его не нашли. Где он прятался, как, сколько. А чем прославился метеор, глухо поинтересовался Георг. Сафон усмехнулся, искоса г л я н у л на Волкова. Расстрелял своего командира во время боевого задания, засадил ему хвост пару ракет. За что? Дело темное. Одни говорят, что сыр-бор из-за бабы, другие считают, что там служебные отношения, дескать, командир чем-то подставил Метеора, и улиц вперед, собственно, с т а л командиром эскадрильи. А Метеор, давно метивший на эту должность, и по плану должен был ее занять, не стерпел и уделал соперника. После чего тоже как-то сумел смыться. Где правда, а где ложь, неизвестно. Сам он ничего не говорит. Я лично склоняюсь ко второй версии. Ну что... Не передумал еще взять такого в свой отряд? Георг немного растерянно хмыкнул. Конечно, он знал, что эти люди далеко не безгрешны, собственно, кто еще идет в пираты. Но когда начинаешь узнавать, в чем именно состоят их грехи... Нет. А ч е о так? — подначил Сафон. Во-первых, л у ч ш е пилота у нас все равно нет. Но почему? Во внешнем мире безработных пилотов полно. Можно поискать на бирже труда только с в и с н и А во-вторых, с п о р ы из-за женщин у меня с ним точно не будет. и обойти по служебной лестнице его я тоже не могу, чтобы он и в меня, точнее, у нас, засадил ракеты. Я уже командир и его наниматель. А что касается биржи труда с привлечением пилота со стороны, то нет». «Почему?» «Лучше оставить пилота с его самолетом, чем доверить далеко не новую машину со своими особенностями кому-то постороннему. Он свою стрелу знает как самого себя, если не лучше, так что меньше будет проблем». «Верно», — согласился Сафон Ламброза и снова закурил.